Глава 3. Ислам. Радость имеет особое значение и для приверженцев ислама. Светский мусульманин может не соблюдать пост или не читать молитв, но он никогда не станет сомневаться в существовании высшей силы, которая управляет его жизнью. Вера в Бога источник надежды для мусульманина, как бы тяжела ни оказалась его судьба. Важную роль играет и чувство благодарности. Аллах благодарят даже за неприятные события. Кто знает, возможно, всё могло быть куда хуже. Именно поэтому общение с семьёй и друзьями для иранца самое главное в жизни. Во многом иллюзорная эффективность работы и продвижение по карьерной лестнице, по которому сходят с ума европейцы, на востоке не на первом месте и даже не на втором. Работать полагается, не перенапрягаясь, Дела приходят и уходят, а родные люди остаются. Ведь для любого мусульманина семейные и дружеские связи остаются для них главным источником радости и счастья. Даже достаточно сложные религиозные обязанности, вроде поста в Рамадан, когда до захода солнца нельзя ни пить, ни есть, для верующего мусульманина служат источником радости. Согласно часто цитируемым словам пророка Мухаммеда, у постящегося две радости: одна, когда он разговляется, другая, когда предстанет пред Всевышним и порадуется за соблюдённый им пост. Особое значение имеют и религиозные праздники. Праздники в исламе следуют сразу за периодом совершения какого-то особого поклонения или поста. И потому праздник воспринимается верующими как награда, дарованная Всевышним за те усилия, то напряжение и духовную работу, которую они проделали. Праздник не пустое ликование, не просто радость по поводу окончания периода физических и духовных испытаний, а благодарность Аллаху за возможность поклониться ему и, например, выдержать сложный пост. Каждый праздник отмечается 3 дня. Но и в другое время исламом предусмотрены развлечения для верующих. Ведь люди не ангелы и не способны постоянно сохранять серьёзность, без конца молиться и отворачиваться от всех земных удовольствий. Недаром известны слова пророка Мухаммада: "Есть время для этого мира и есть время для того". Ещё в древности предводители мусульман при распределении повседневной жизнедеятельности правоверных учитывали особое значение радостей и веселья Так имам Риза наставлял старайтесь поделить своё время на четыре части одну часть для богослужения и молитв другую для обеспечения средств к существованию третью для общения с братьями и верными друзьями а четвёртую для отдыха радости и веселья Выделив время для отдыха и развлечений, вы сможете и помолиться, и обеспечить семью, и общаться. Следуя примеру пророка, его сподвижники также позволяли себе шутки и смех, игры и занятия спортом, отдыхая душой и телом. Али ибн Абу Талиб говорил: "Ум устаёт так же, как и тело, поэтому лечите его юмором. А также освежайте время от времени ваш разум". Поскольку усталый ум становится слепым. Абу ад-Дарда говорил: "Я даю моему сердцу отдохнуть, используя простые забавы, чтобы укрепить его в служении истине". Особое место в исламе отводится отрицанию так называемого ложного аскетизма. Имеется в виду отречение от всего земного, отказ от активных действий и борьбы, вплоть до отрицания вещей. физически необходимых каждому человеку, ради эфемерных духовных поисков. Ведь жизнь требует усилий, материальных ресурсов и активных действий. Мусульмане считают, что отгородившийся от жизни аскет не способен содействовать развитию добра в мире. Недаром исламский мулла может жениться и не один раз, что строжайше запрещено, к примеру, католическому священнику. Однажды жена пророка Мухаммеда Аиша увидела человека, который шёл, согнувшись от слабости, и казалось, был едва жив, чем привлёк внимание окружающих. Она спросила, кто он, и ей ответили, что это святой праведник. Аиша осудила такую святость и сказала: "Омар ибн Хатаб был самым праведным из людей, но когда он что-то говорил, он заставлял себя слушать. Когда он шёл, Он шёл быстро, а когда наносил удары, они причиняли боль. Важнейшая часть мусульманской веры умение полагаться на творца. Смысл её заключается в том, что человек делает всё возможное для реализации своих планов и после этого уповает на Бога. Конечно, без труда ничего добиться нельзя. Прибежи своего верблюда, а потом уж полагайся на Аллаха. Но всё же и сам результат, исход дела зависит только от Всевышнего. Именно поэтому исламские богословы повторяют: излишнее не обдумывай, не переживай, не усложняй, не прекладывай излишние усилия сверх того, что ты должен был сделать. Иначе ты проиграешь, не получишь должный результат. Освободись от всех форм обеспокоенности, от отягощённости, от обескураженности. и полагаясь на всевышнего ведь он более чуток к нам нежели мы сами к себе трудностей как вокруг нас так и внутри немало но верующий человек не должен показывать упадок сил зависимость от кого-то или надежду в ком либо кроме как во всевышнем способствует умению находить радость и особое отношение ко времени в исламе Мне раз подчёркивалось, что ислам не поощряет трату времени на бесполезные или даже вредные вещи, вроде алкоголя, азартных игр и тому подобное. Если отдавать на это драгоценное время жизни, то попросту не успеешь сделать всё, что тебе было предназначено. В то же время не следует спешить, стараться опередить время. Излишняя поспешность лишает результата. Жизнь должна быть не в тягость, а в радость, радость усилий, радость успеха, радость преодоления испытаний. Некоторые исламские запреты, казалось бы, препятствуют получению удовольствия от жизни. Распространено мнение о том, что исламам запрещена музыка. Это не так. Прямого канонического текста, запрещающего музыку, нет. Ни в священном Коране, ни в Сунне. А значит, её запрещённость или разрешённость зависит от формы применения и намерения. В мусульманских канонах есть общеизвестное правило: всё то, что не запрещено, является разрешённым. Так правоверному мусульманину нечего делать в ночном клубе, где танцуют голые девицы и поют поп-музыканты. Но сходить на концерт, где исполняются произведения Моцарта, что в этом плохого? В мусульманских странах музыканты желанные гости на свадьбах и других торжествах. Хотя выступление девиц, например, не поощряется. Говоря об исламе, следует коснуться и суфизма. Что говорят о радости суфии? По их мнению, истинный источник радости в спокойствии. Жизнь чувства даёт мимолётную радость. Жизнь, являющаяся первым аспектом жизни, даёт спокойствие и достигает высшей точки в вечно длящимся покое. Радость, как бы велика она ни была, усиливается и спадает. У неё должна быть своя реакция, она зависит от всевышнего. Но ну, спокойствие ощущается в глубине существа самостоятельно. Это нечто принадлежащее человеку, нечто составляющее собственное я человека. Поэтому нет такого удовольствия в мире, как бы велико оно ни было, нет такого опыта, каким бы интересным он ни казался, что могли бы дать то удовлетворение, которое приносит одно лишь спокойствие. Так властелин может быть счастлив, сидя на своём троне, с короной на голове, в виде перед собой множество слуг. Но он почувствует удовлетворение лишь тогда, когда он останется наедине с собой. Спокойствие это не знание, спокойствие это не сила, спокойствие это не счастье, но спокойствие всё это и более того, спокойствие порождает счастье. Спокойствие вдохновляет человека знанием видимого и невидимого. Истинно счастлив тот, кто нашёл истинного себя и обладает драгоценным правом быть самим собой. Поэтому всё то, что относится к духовному прогрессу в жизни, зависит от спокойствия.